Василиса согнул колени и немного присел, став меньше ростом. Электричество почему-то вспыкнуло ярко, бело и радостно. — Кто в квартире? — сепловато спросил волк. — Никого нету, — ответил Василиса белыми губами. — Я тажинка. — Ну, те хлопцы, смотрите-то швидче! — хрипнул волк, оборачиваясь к своим спутникам. — Нема часу!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 Гигант пачками легко и грушечно сбросил с полки ряд за рядом книги, и шестеро рук заходили по стенам, выстукивая их. «Туп-туп!» — глухо постукивала стена. «Тук!» — отозвалась внезапно пластинка в тайнике. Радость сверкнула в волчьих глазах. «Шо я оказав шепнул он беззвучно. Гигант продрал кожу кресла тяжелыми ногами, Возвысился почти до потолка, что-то крякнуло, лопнуло под пальцами гиганта, и он выдрал из стены пластинку. Бумажный перекрещенный пакет оказался в руках волка. Василиса пошатнулся и прислонился к стене. Волк начал качать головой и долго качал, глядя на полумертвого Василису. — Что же ты, зараза? — заговорил он горько. — Шо ж ты, нема, нема, ах ты!